открывающий не только зубы, но и верхнюю десну, широкую и бледную. Кроме нее в бытовке было еще двое — молодая конопатая корносая девушка с идеально круглым лицом и средних лет мужчина, похожий на примерного банковского служащего, лысоватый и какой-то пыльный. «Что вы хотели?» — спросила женщина с лошадиной улыбкой. И я только в этот момент сообразил, что мы шли сюда, так толком и не сформулировав наших вопросов.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 Глядя при этом не на нас, а в окно ответила женщина. Мне показалось, что она солгала насчет того, что ей неизвестен процент уцелевших Голландии. Скорее всего, она не хотела заранее окончательно расстраивать Дрику. Переложила ответственность на нее саму, мол, доедет и узнает. Да здесь и догадаться можно. У нас за спиной половина Европы осталась. Живых людей почти что и не видели. В Америке такое, разве что в Калифорнии да в районе Нью-Йорка.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 Да и в Бельгии мы пока, не в Нидерландах. Ну да, конечно, с готовностью согласилась она. Пройдемся до рынка, предложил я, вспомнив целеуказание толстяка из киоска. Да, давай. 2 июня, пятница, день. Бельгия, Антверпен. Огромный складской терминал, метров так 200 в длину и не меньше 100 в ширину с въездами для больших грузовиков. Грузовиков сейчас в нем нет, зато есть великое множество контейнеров. Тех самых, которыми так богат любой морской порт в этом мире. Стоят рядами, прижавшись друг к другу боками. Внутри обосновались торговцы. Много торговцев. Неожиданно много, и людей между торговыми рядами тоже хватает. Рынок хоть и большой, но совсем не шумный. Это не Восток. Тут все культурно. Смотрят люди товар, если что-то надо, спрашивают у продавца. Никто не торгуется. Цена везде написана, как в магазине. Торгуют всем. А нам, как выяснилось, всего и надо. У меня вот пена для бритья закончилась. Можно мылом, но нет помазка, Ладонью толком не намылишься. Уже проблемка получается. Удрики дела женские. Тоже важно. Все важно. Даже одежда нужна нормальная. А то у меня исключительно тактическая, что тоже не всегда удобно. Здесь были деньги. Те самые жетоны, которые мы заметили раньше. Был новый Антверпенский банк. Да-да. Не надо смеяться который принимал всякого рода ценности от людей и менял их на эти самые жетоны по установленному курсу. Тоже никакого торга. Прорезалась былая сметка старой антверпенской биржи, старейшей в мире. А почему бы и нет? — Смотри, оружием торгуют, — сказала Дрика, толкнув меня под локоть. Я обернулся, глянул, куда она указывала. Точно. Сразу несколько стоящих бок о бок контейнеров торговали вполне конкретным товаром, в нынешние времена самым востребованным из всех прочих. «Поглядим. А нам разве что-то нужно?» – удивилась Дрика. «В чем-то право. Наверное. У нас одних патронов почти три центнера, и стволов тоже хватает, и гранаты и ящиками. Но кое-что все же требуется, если вспомнить». «Нужно», – ответил я. «К снайперке патронов почти нет. Их и так было мало, и почти все в Нью-Йорке по братьям из Гетто расстрелял, да и вообще». «Что вообще? Там посмотрим». Выбор, к удивлению моему немалому, оказался богатым. Потом уже вспомнилось, что Бельгия, хоть страна и маленькая, но производитель оружия очень большой, чуть ли не половину мира снабжала. В продаже было почти все, что можно пожелать, хоть выбор был куда меньше, чем в среднем аризонском магазине в былые времена. К удивлению моему, у торговцев хватало старых винтовок FELL, которые, как я думал, уже давно должны были быть распроданы в страны третьего мира. Было много пистолетов Browning High Power, уважаемая модель, хоть и старая. А еще я увидел несколько новых браунингов модели Pro-9, которые мне приходилось видеть в Америке, но стрелять или держать в руке не довелось. Продавец, высокий худой мужик с растрепанной бородой, заметил мой интерес и протянул мне пистолет, сказав «Хотите посмотреть?» «Да, спасибо», кивнул я. «Удобно». «Самое первое впечатление очень удобно, почти как М1911». Пластиковая рукоятка в ладонь села плотно, затыльник рамки улегся на руку сверху, покрутил, прицелился в стену. Точно, нормально. «Есть сменная задняя часть рукоятки», сказал продавец. «Можно под руку подогнать». «Да вроде и так ничего», ответил я. «Магазины к нему есть». «Два в комплекте и есть запасные», ответил тот, выкладывая на прилавок несколько черных коробочек со стилизованной оленьей головой эмблемой Браунинга. «А что по надежности?» спросил я. «Нареканий не было, вроде бы, пожал тот плечами. Бывают проблемы на первой сотне выстрелов, потом все нормализуется. А кобура под него?» «С этим сложнее», — поморщился он. «Модель новая, ничего под него не выпустили еще. Блэкхоковская серпа от Heckler P2000 подходит, кстати, только болтик регулировочный чуть-чуть распустить надо». «А есть?» «Не было? Не предлагал бы», — ответил тот, спокойно снимая с крючка прозрачную пластиковую коробку. Открыв ее, продавец вытащил черную пластиковую кобуру с рычажком-стопором, покрутил винт крестообразной отверткой и протянул мне. Попробуйте. Действительно. Браунинг вошел туда как влитой, щелкнув запором. Все. Теперь никак не вывалится, пока указательным пальцем не прижмешь плоский рычажок. А с другой стороны... А зачем он мне? С 45-го у нас запас еще большой. А так я потрачу, как я понимаю, ресурс куда более ценный. Патрон автоматный. «308-й калибр матчевый есть?» — спросил я, с сожалением, отложив Браунинг обратно. «Есть», — ответил продавец. «Немного, но пару сотен наберу. Могу просто поменять на 5.56». «И курс?» «Обычный. Три к одному, если военный стандарт». «Кстати, откуда такое богатство?» «Я был местным дистрибьютором нескольких марок, еще с тех пор осталось», — ответил он. «А военным оружием уже потом разжился. Людей осталось мало, а оружия оказалось много». Я задумчиво посмотрел на несколько FNC, устроенных в рядок. Есть соблазн такой винтовкой разжиться. Внутри ведь это, по сути, калашников, как и мой утраченный все той же учите ЗИГ. Причем все армейское, с полноценным фулл-ауто. Разве что стандарт под все наши прицелы, фонари, ручки не подходит. Тогда хоть выбрасывай добро. Нет, не вижу смысла. До России мне и наличного оружия хватит. А там все равно надо будет искать под другой стандарт. Лишнее это все. Стоп. А вот это уже интересно. Мой взгляд упал на несколько стальных труб, сантиметра по четыре толщиной, крашенных в черный матовый цвет и с какой-то маркировкой белой краской. Они явно напоминали глушители, и, судя по величине, не пистолетные. Глушители, уточнил я на всякий случай. Они самые, кивнул продавец, Брюгер, он томит, очень хорошо покупают. А у вас что, Сапсоники в продаже есть, немного удивился я. Да звуковой автоматный патрон должен быть сейчас ресурсом ценным. Сомневаюсь, что кто-то его на продажу потащит. «Нет», ответил тот. «Сапсоников нет. Но им и так можно пользоваться. Звук все равно намного тише получается». Он показал на мой М4, добавил. «Резьба подходящая, стандарт один и тот же, так что не пожалеете». Перехватив мой непонимающий взгляд, сказал. «Звуковой удар от такой пули негромкий, как воздушка хлопнула, а сам звук выстрела снижается на 30 дБ». «Ресурс какой», — уточнил я. «Пожизненный», — сказал он. «Он полностью стальной, нечему портиться». Кстати, пристрелять только надо заново оружие, он скорость пули снижает немного, так что точка попадания смещается вниз. Хотя вблизи не принципиально, разница маленькая. Ммм. Это мне точно пригодится. Просто наверняка с гарантией. Шум от выстрелов в замертвяченных местах в настоящую проблему превратился. Если его снизить хотя бы чуть-чуть, было бы очень здорово. Автоматика срабатывает? Разумеется, ответил тот. Даже у FNC срабатывает, а вам 4 сопротивления меньше. «Хорошо. Вот это мне отложите». Схватив с прилавка, я протянул продавцу сразу 4 глушителя и 200 патронов 308. И вот это. Я постучал пальцем по серой коробочке, в которой лежал гибрид пистолетного подствольного фонаря и лазерного целеуказателя. Потом добавил еще пару ЛЦУ для автоматов с проводками и креплениями, получив одобрительный кивок проводка. «Мне надо сходить за...» Я запнулся, затруднившись с формулировкой. «Сказать за патронами звучит странно. За деньгами? Так это не деньги». «За платежным средством!» — послышался сзади чей-то веселый голос, говоривший по-английски с сильным акцентом. «Извини, что вмешался, подсказал просто». Я обернулся и увидел чернявого молодого парня с чуть горбатым носом с трехдневной щетиной. Одет он был вроде чеченского боевика, кожаная куртка, камуфляжные штаны, берцы, разгрузка. На груди стволом вниз висел непривычного вида автомат. Я сначала чуть было заголил его, не принял, лишь потом сообразил, что это какой-то совсем другой клон Калашникова. «И у него, кстати, была планка под всякие приблуды, как раз наверху ствольной коробки, это я сразу отметил. А вот магазин закруглен не сильно, явно под натовский патрон машинка». «Спасибо», — усмехнулся я в ответ. «Действительно, проблема с термином». «Издалека?» — спросил он, взяв с прилавка обтянутый резиной бинокль. «Из Амстердама», — вдруг ответила доселе молчавшая Дрика. «Надо же», — вроде как удивился парень, «я тоже оттуда». Теперь уже нет, мы в Кааге сидим, там вода и безопасно, но раньше в Амстердаме жил. Дрике явно хотелось поговорить, давали о себе знать нервы, а вот мне совершенно не хотелось давать ей разбалтываться. Больно уж собеседник на чеченца похож. Общим своим стилем я имею в виду, не лицом. Как-то вот так ассоциации возникают, и жил он раньше в Амстердаме недолго, как мне кажется, судя по акценту, не местный у него акцент. Я обратил внимание на то, что он не один, еще двое мужчин. Один совсем молодой, другой постарше, лет 40. Одетый, так же, как и он, кожа и коммерческий камуфляж прогуливались у прилавков. Все темноволосые, крепкие... Вообще балканский типаж, может даже и сербы, чего это я так напрягся. Ладно, все равно не до них. Слово Амстердам оказалось для Дрики триггером. Она начала выспрашивать парня о том, что делалось в городе, но ничего неожиданного мы не услышали. Эпидемия началась в Амстердаме быстро, сразу во многих местах. Через два дня город превратился в ад. Узкие улицы центра превратились в ловушки для тех, кто пытался убежать. Лишь день на пятой в городе появились спасательные группы военных, забиравшие людей из домов прямо через окна. И те, кто мог просидеть в своих квартирах до их появления, спасся. Все это время одна часть выживших уходила к порту. Другая как раз к огромному аэропорту Схип-Холл, где поначалу попытались создать что-то вроде пункта приема беженцев. Получилось это плохо. Никого не проверяли, туда проходили укушенные, скопилось много мигрантов, которые обычно склонны к анархии, а у военных не нашлось командира с железной рукой, которой следовало навести порядок. Правда, теперь там поселилось много других людей, которых привлекло огромное здание аэропорта, ограждение и запас горючего. Но, в общем, как-то людям удалось организоваться и спасаться, На них работал голландский ландшафт. Не меньше, чем треть страны расположена на самых настоящих островах, а каналы пересекают почти весь север во всех направлениях, причем большие каналы, судоходные, настоящие реки, явившиеся непреодолимым препятствием для бродячих мертвецов. Остатки военных, вооружившиеся гражданские и даже люди из других стран, решившие, что надо жить ближе к морю, которое сможет кормить, занимали такие изолированные территории и постепенно уже очищали их от зомби. А вот внутренние европейские земли, лежащие южнее, были почти полностью зачищены мертвецами от людей. Последние из них как раз и ушли к морю. «На юге вообще нечего делать. Можно сутки ехать и ни одного живого человека не встретить», — сказал собеседник. «Все погибли или ушли. Мы там бываем иногда по своим делам. Даже привозим оттуда людей, но их совсем мало». Потом парня с загадочным калашом позвали его спутники И он попрощался с нами, заодно отделив полезным советом. Показал, где можно взять в прокат велосипеды, к огромной нашей радости. И обошлось недорого, по десятку патронов в день, и удобство великое. Первую минуту, взгромоздившись на черный, архаичного вида велосипед с проволочной корзинкой на багажнике, и еще одной впереди, я даже испугался, что не смогу поехать. Так давно я делал это в последний раз. Но ничего. Как оказалось, навык не утрачивается, и через пару минут мы уже катили к своей машине с ветерком.